ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОЛНОЧНОЕ ОЗЕРО ГЛАВА 1 «Когда вы не можете решить, идти или не идти, лучше не ходите» — Томацо и Вадо. Поздняя осень погрузила питерские улицы на самое дно угрюмого и безнадежного колодца. За окном поселился полумрак, в котором, кажется, нечего было ждать и проблеска. Больше всего угнетала именно эта темень. А еще накрапывание, выраставшее к ночи до стойких ливней. Вода буквально висла в воздухе, и порой приходилось лишь удивляться, как никто еще не захлебнулся в растекшиеся березы и жижи без солнца и звезд. Морозы пока не подошли, но промозглость держалась лютая. Не спасали ни свитер, ни теплые ботинки — Добавляли стылости и ледяные батареи, которые обещались включить лишь недели через две. В домах сидели в кофтах и носках, в институте пальто и шарфы не снимали. Мрачный вид за окном вполне ложился на размышления Георгия, делавшие день ото дня все пасмурнее. Недавняя история с поездкой на перешеек никак не шла из головы, но продолжение ее не угадывалось. Всех последствий выходило, в общем-то, с гулькин нос Снова материализовавшийся Терлицкий, несколько благодарных посулов от Крестовского до да кучи воспоминаний, вполне тянущих на историю болезни. Плюс, как особый сувенир, шрам на руке, правда, тонкий и неприметный. Была еще, конечно, Ольга. Но это обстоятельство оптимизма не внушало ни на грош. Что в действительности Георгий знал о ней? По-честному, ничего. Студентка. Очаровательная. не глупая кажется неплохая Откуда-то из области изучает в институте техническую муть Снимают комнату Другими словами, назвать можно проще Противоположный конец вселенной Если отсчитывать от точки, где находился сам Георгий Вдобавок, а может и во-первых Девица без особых натяжек годилась ему в дочке и Словом, и будет об этом Хватит Он действительно позвонил ей на следующий день. Поговорили, потом еще как-то раз, даже встретились. Пообещал когда-нибудь порассказать о древностях, вытащить в антикварные какие-нибудь наесть закрома. Но вот дальше продвигаться не стал. И правильно, между прочим. Что из того могло хорошего получиться? К чему? К чему приходилось по самому адресу? К чему были встречи в невзаправдочных лесных домах? К чему были советы стариков? Страшилки провиди шли обстоятельства. И что он должен теперь со всем этим делать? И что застань собой? А сейчас он, можно подумать, кем стоит. Пережитое и увиденное равным образом не вязалось ни к встреченному в яве, ни к мысленному в науке. Именно этакие вот штуки, тайны родовых поверий и втащили некогда Георгия в кренившийся уже и кряхтевший вагон историка этнографических штудий. Именно здесь и поджидало тяжкое разочарование. Материалов было море, описание и обзоров уймы, но на поверку сводилось все либо к староверческим кораблям с несчетными отпочкованиями, либо к замаху описать некую проторусскую церковь с православными А то и с марксистскими заходами Потому и подался Георгий в черепки да колобахи Потому и завис где-то между этнографией, археологией, искусствоведением И черт разберет чем еще Но теперь... Теперь взъярившийся этнограф наново обложился некогда читанными фолиантами и брошюрками Старыми и только лишь вышедшими сводами статей томами разной франко-романо-британской спиритической комарильи, но толку не наблюдалось. Этнографы весело и однозначно дули каждый в свою дуду, выволакивая на свет Божий совершенно все, что только привиделось в экспедициях. Сам же народ априори мнился учеными столь дремучим и тупым, что становилось как-то неудобно за такую антропологию. Любая вера лихо объяснялась через иносказание природных сил, и выходило, что русский крестьянин веками не отличал тучи или ветра от явленных в деталях упырей и шишей, а поэтому, говоря о последних, на самом деле подразумевал только первые. Собранные в книжках заговоры писались контрабандой и действенности не имели. Заморские же ведуны напускали непролазного туману густо унавоживая его хитрой и бессмысленной цифирью. К слову, далеко не всегда за этим читался обман. Иногда подобные труды порождала подлинная болезнь, но чаще всего томление от досуга. Разуверившись в прочитанном и получив от ковырявших эту тему коллег столь же бессвязные рекомендации, Георгий было попробовал взяться за родственную, но ничуть не менее и реальную специальность колдуна-надобника или пес разберет, как оно правильно называется, для этого он наведался даже в несколько заведений, где с удовольствием записывали, рекламировали, продавали различную печатную и непечатную лабуду по ведовству. Первый из навещенных адресов впечатление не произвел, зато второй чуть не опрокинул в Георгиевой голове всяческие остатки здравого смысла. находился пресловутый ведьмачий притон в глухих дворах между Вяземской и Пироговской лаврами. Являл собой то ли клуб, то ли капище, то ли магазин. Каждого из названных водилось в нем понемногу. За тугой дверью резко шибанул по ноздрям тяжелый недвижный чат индийских благовоний. Книжные полки прогибались под томами погаданием, диетам и сексуальным техникам Отдельно помещались стеллажис Этно. Этот псевдоним скрывал здесь учебники истории Востока, академические компендии по антропологии, собрание философских трактатов, бесконечные фолианты о чае и специях, пособия для ниндзя-самоучек, воспоминания мексиканских шарлатанов и разные дизайнерские рекомендации. Стиль общения у консультантов центра оказался вполне созвучным Монографической шизофрении торгового зала «Харе!» — сказала крепкая великорусская барышня В длинной пестрой размахайке и резиновых шлепанцах Молитвенно складывая руки перед грудью «Аллилуйя! Вы в духовном поиске!» «Несомненно...» — отозвался слегка очумевший Георгий «Я в поиске. Э, поискиваю что-нибудь э, новенькое о русской э, э, магии? Словом, о крестьянских всяких заговорах, приворотах или что там еще, как там оно?» «Я поняла вас», — проникновенно выдохнула красотка в неглиже и устремилась к шкафу справа от Георгия. «Вот воспоминания потомственного колдуна из Сибири, хранившего секреты сорока поколений своих предков». «Называется «Сознание предвечного дерева». Сейчас вышли только первые семь томов, но скоро должно быть продолжение, где он пишет о магической войне с кощуном черномордом и его летучими барсуками. А еще... «Спасибо!» «Я подумаю». С самым приятным выражением лица посулил эксперт. «А дерево? Это он о себе так или о читателях?» «Что вы...» Беззлобно, будто бы недоразвитому ребенку, объяснила продавщица «Дерево – это хозяин судьбы их рода Оно живое и может превращаться в человека Даже водит машину и посылает сигналы в космос А еще оно собралось жениться на человеческой девственнице Но для этого требуется «Хорошо, хорошо!» Опередил Георгий, вовсе не желавший узнавать Что именно потребно многолетнему растению для брачного соития с сибирячкой «Понимаете, я другое имел в виду. Я о справочниках, исследованиях. Такое что-нибудь бывает?» «Ну, а я вам о чем толкую?» Благостно отозвалась терпеливая висталка, снова собирая руки перед грудью и умильно глядя на собеседника. «Самое истинное и полное исследование, да к тому же от высшего волхователя, правнука внебрачного сына Распутина». «Аминь!» Только и смог произнести Георгий. Аминь, согласилась продавщица Или вот тоже прекрасная книга «Очищение кармы мясом и квасом» Издание Центра Русской Веды Петрозаводского казачьего дивизиона В двух томах Я подумаю, пообещал антиквар Ретируясь к ближайшему спасительному выходу Сейчас только вернусь вот И прежде чем любезная барышня успела что-либо сказать Георгий подался вон не забыв тщательно затворить за собой дверь. Но вместо чаемого пути на свободу за дверью обнаружился длинный и ломаный коридор, в котором на лавках серьезные тетеньки переодевались в просторные хлопчатые пижамы, немало не смущаясь случайными посетителями. «Вы тоже на випарить карани йогу?» сказала миловидная особа, восседавшая за канцелярским столом и заполнявшая какой-то формуляр. Если вы новенький, то сперва оплатите в кассе Мне бы на улицу, честно признался Георгий, ища глазами пути к отступлению Это через амулеты и чайный клуб Дева за столом изящно повела рукой, показывая, где следует искать названное И снова принялась за чистописание В указанной стороне за декоративной аркой размещался зал Сплошь уставленный глиняной и фарфоровой посудой Коробками с иероглифами и неизвестного назначения Досками, щетками, лопатками, прищепками, пестиками, тычинками и не вещь чем еще Царствовал здесь приземистый господин с масляными глазами, пейсами и в тюбетейке На стене большими буквами значилось «Эзотерические чаи из гробницы Циньшихуана» Слово «чаи» Обвивал дракон такой неприятной наружности Что отрекомендованная дальше гробница Обретала особенно зловещий смысл Сразу за империей чайников и кружек Помещался развал глиняных и всяких прочих фигурок Буз, весюлик и подставок Над этим богатством выселся здоровенный индийский истукан Деланный под бронзового а рядом с ним гражданка в феньках Объясняла покупательнице, что «Поно от фрегибности» Следует вешать между туалетом и спальней, лицевой стороной на северо-восток, сбоку от зеркала и шкатулки с ногтями. Долгожданный осенний воздух выдернул Георгий из лап подкравшегося умопомешательства, но дыхание пришлось восстанавливать. С внешней стороны задняя дверь была сплошь заклеена анонсами гадателей... целителей гимнастов и драчунов, щедро делившихся своим искусством в стенах гостеприимного клуба. Поверх сразу нескольких аншлагов помещалась цветная афиша, изображавшая хому сапиенса, неопознаваемого пола и возраста, гласившая «Перри! Тайны магов Кавказа и Урала! Дар, как у Ванги, только с вот таким!» С чем именно совпадал прорицательный дар Так и оставалось неизвестным, ибо нижний край плаката отсутствовал Рождая предельную двусмысленность Но, видно, никого из местных это не смущало вестима на фоне прочего, все в афише рифмовалось Рядовое дело Добравшись до дому, Георгий бессильно плюхнулся в кресло И навсегда зарекся хаживать на пути нечестивых А не тут-то было Требовательный телефон орал и трепыхался Пока его, наконец, не взяли и голосом секретарши Тамары, ехидно вопросил, где это носит Георгия Игоревича? Когда конференция в самом разгаре, дело к вечеру, а к ворум того и жди, исчезнет. Взглянув в блокнот и охнув, Георгий помчался в институт, и верно ведь. Сегодня же у них там давно замышленный шабаш чуть не всероссийского масштаба. Просторный кабинет на первом этаже, выделенный специально под высокий форум, безлюдьям не поражал. Но, видно, многие коллеги под занавес решили слинять и начали это делать сразу после обеда. В круг стоящего в центре длинного стола застыли туземные и заезжие докладчики. Некоторым места за столом не хватило, и они ждали своей очереди на приставленных к стенам стульях и креслах. Войдя на цыпочках в кабинет... Георгий пробрался к замеченному пустому сиденью и сносно обустроился, сложив у спинки куртку и раскрыв папку с припасенным детективом. Но отрешиться не удалось. «Григорий, Григорий, ведь здравствуйте!» душевно сказали над самым ухом. Георгий поднял взгляд и обозрел высокого тощего старца, Обильно покрытого седой растительностью и с лукавыми блестящими глазками Старец сидел как раз на соседнем стуле «Чудно, что мы с вами свиделись Я дарил вам свою последнюю книгу» «О, Мадонна!» В потрясении Георгий обнаружил, что мысли его облеклись именно в эту заморско-бандитскую формулу «Пропал я, кирдык мне!» Перестроившийся по соседству старик был никто иной, как Кир Иванович Лаптев. Не историк, не фольклорист, но, кажется, философ по образованию. Тем не менее, в институте Кир Иванович появлялся регулярно, а на научных форумах так и просто всегда. Кто и зачем звал, тем более включал его в программу, оставалось загадкой, но ни один симпозиум или круглый стол без участия Лаптева не обошелся. Невзирая на тему конференций, докладывал Кир Иванович про одно – про охрану природы и вообще матушки земли нашей. А доводы свои строил на идеях Платона, Ленина и Будды, причем как раз лично принца Гаутамы, а не кого-то из менее легендарных учителей. Чаще же всего эта троица фигурировала у Лаптева целиком и дружно. Собственное искание Кир Иванович записывал, и на непонятные деньги издавал. Пухлых томов под авторством Лаптева числилось уже десятка три. «Здравствуйте, Кир Иванович!» сердечно выговорил Георгий. «Чертовски рад видеть вас! Да еще и сидим вместе! Вот ведь удача! А книгу вы мне дарили! Правда? Когда же?» «Еще до обеда!» Как на духу соврал Георгий. Кому и как уходили фолианты, Лаптев все равно тут же забывал. «А-а-а!» а вторую не нужно. Благодарю, Кир Иванович. Сами знаете, метраж не позволяет. А то брал бы и брал. Эм, про что сегодня рассказываете? А сегодня у меня доклад про Платон, Будда и Ленин как маяки новой цивилизации. Тере э, со стрелкой, двойной такой, знаете, философско-концептуальный генезис экологической мысли. «Я после Завадского». Профессор Завадский из Москвы как раз во главе стола вещал о неких неведомых ранее персонажах народных быличек. Прямо перед ним на суконной скатерти лоснился красноватым штапелем новый лаптевский волюм. Вручил уже, значит. «И вот, коллеги!» Зычный голос профессора гремел в стеклах книжных шкафов. «Такая удивительная категория персонажей». Наставники в магии и прочих тайных умениях Но лишь для тех, кто смог обрести свою природу Истинную природу Кто смог, так сказать, самоустановиться Нечто сродни мы встречаем, например, в китайских новеллах о бессмертных И подобные же персонажи, выходят есть и у нас В фольклоре средней полосы Это не просто «ментор» Это, если позволите такой термин, «нэнс-эдитор» – правитель ума». Термин принадлежит незаслуженно забытому ученому, еще в конце XIX века описавшему подобных наставников – Валерию Иннокентичу Козлову. Он же заметил, что путь часто открывается ученику посредством какого-нибудь волшебно обретенного инструмента, например, музыкального. Фамилия этнографа Козлова заставила Георгия мгновенно забыть и о Лаптеве, и о детективе, но доклад Завадского как раз тут и кончился. Прение за недосугом решено было ограничить двумя вопросами, и вопросы эти, как назло, достались председателю секции Арбузову, вместо дела зачем-то поведавшему собранию о Чувашском эпосе, и, конечно же, Киру Ивановичу, пожелавшему знать, связано ли обретение себя, с природы. Поймать Завадского после заседания не удалось, он умчался еще до закрытия сессии, ибо чего-то там ждать не могло то ли поезд, то ли самолет. Наскоро отпечатанные тезисы были безлики и нужного не сообщали. Терлицкий вечером трубку не взял, везти мы куда-нибудь слинявши. Слегка очумев от пережитого, Георгий решил события не торопить, а пока что взяться за самосозерцание. Вставать на голову или скручиваться винтом показалось не в меру смелым, а посему, усевшись по-турецки на диванную подушку и сложив ладони на бедрах, специалист по глиняным оберегам пожелала даться концентрации. Багряный лотос внизу живота представлялся плохо, будто сквозь эфирные помехи. Тепло по надям не бежало, зато через 10 минут нестерпимо засоднила поясница, онемели ноги, а прижатый к небу язык казалось распух до бронхов. Спину оперли о диван, ноги растерли и сложили свободнее, но дело на лад не шло. Почитай, каждую секунду в голову лезла теперь такая билиберда, что и сказать совестно. Промучившись час, Георгий с кряхтением разогнулся, распластавшись на полу, и заклялся пробовать по крайней мере в ближайшие пару дней. Темень за окном... явно склоняло к отдыху. Чайник призывно заурчал, исходя паром, и в тонкое стекло, охваченное подстаканником, весело потек темный красноватый напиток с аптечными травами. Вослед след заварки отправился и лимон, и Георгий задумчиво устроился у окна, поближе к сухарям и конфетам. Вечера, некогда самые желанные и влекущие часы, С уходом жены и сына превратились в тягостное ожидание сна Когда мрачные мысли всплывают из ниоткуда И принимаются давить, теснить за грудиной А одиночество слышится в любом послевкусии Отчаяли, от коньяку, все равно Подруги тоску не развеивали, но почему-то лишь усугубляли С годами острота ушла, но вечера Георгий так и не полюбил Стараясь всеми силами наполнить их Чем угодно, лишь бы не сидением дома Один на один с воспоминаниями Когда альтернативы не было На выручку приходил Особый свежий чай на травах Рюмка другая хорошего бальзаму Что-нибудь сладкое И быстро под одеяло Пока отвар и спирт не прекратили Своего действия Так мыслилось и на этот раз Желтые окна Мерно горели в черноте дворового провала Лиловая полоса Прочерчивала край низкого неба, А пламя свечи на столе непрерывно билось и извивалось, Хотя сквозняка не было. Бальзам заскользил по пищеводу, Распространяя вокруг вожделенное тепло, Мягко ударило в висках. Мысли на секунду замерли где-то на полпути, И вместе с тем неожиданно, Словно бы на краю слышимого, Возник неясный, едва определимый, «Звон». Это был не колокольчик и не стаканное дребезжание. Звон казался ритмичным, будто бы наигрывал мелодию, отдававшуюся до самого низа живота и жившую одновременно и в крови, и во всей Вселенной. Звук шел сам из себя, заполняя каждый промежуток между атомами, вращая электроны вокруг ядра и галактики вокруг центра. Звон нарастал. Мелодия охватывала уже все пространство. Время принялось сворачиваться, повинуясь ее движению, как вдруг судорога прошла по низу спины, отдалась в левой ноге и... Герки порывисто вытянулся, чуть не саданувшись головой о спинку кровати. Огни были давно потушены, он лежал под одеялом в собственной постели, совершенно не представляя, как и когда добрался до нее. Разделся, выключил лампу, голова... плыла Тело еле ощущалось, словно налитое свинцом. Георгий намерился взглянуть, который час, повернулся на другой бок, но до будильника уже не дотянулся, снова провалившись в необоримую бездонную дрему. Колокольчик возник опять. Точнее, был это не колокольчик, а какой-то совершенно незнакомый и нелогичный инструмент. Из деревянного, почти в локоть длиной пинала торчали в обе стороны подобие выдвинутых складных антенн, только много шире и заметно сплющенных. На концах этих металлических усов, каждый в полметра, имелись деревянные женобалдашники, и сами навершия и середина все это было полым и резонировало. Звук рождался от легких ударов по металлу молоточком Вроде закрученного спиралью гвоздя с билом вместо шляпки Отдаваясь в пустотах дерева глубоким и волнующим голосом Определить который не выходило Играл на диковинном инструменте сам Георгий Держа его за центральный резонатор На котором существовал для того отдельный полированный наплыв Удары ближе к набалдашникам давали тон выше и прозрачнее К центру гуще Стыки металлических коленец служили подобием ладов. Мелодия была приятной, но совершенно незнакомой, хотя через ничтожное время казалось, что слышал ее уже сотни раз, чуть ли не с детства. Она жила и в диких воинственных плясках, и в рождественской колыбельной, и в избитых припевках из радио. И под ее звуки стали... Разворачиваются какие-то сперва смутные, но все более и более различимые картины Ступени наверх, асфальтовые дорожки, невысокие, но крепкие своды Арка посредине и густой промозглый туман, стелящийся по земле Не выше, чем до второго-третьего этажа Нет, не туман, а душный вечер Выгнутые крыши, глухие стены проулков и чат от жаровин Потом было еще что-то, но вспомнить уже не получилось. Когда будильник разорвал гущу вязков утреннего сна, весь остаток из последней его части улетучился. Лишь только в полуоткрытых глазах сфокусировался оконный прямоугольник. Хоть день выдался и неприсутственный, шевелиться следовало. Встречи и всякие прочие дела ждали во множестве. Георгий с неслышным стенанием выбрался из-под одеяла, встал и, пошатываясь, направился в сторону уборной. Струя воды из крана с силой шибанула по ладоням, картинка в зеркале стала четче и яснее. Тьфу, дурацкий сон. Что же он может значить? Да и значил ли вообще хоть что-то? Поди, знай. И как же зовут эту деревяху? С выдвижными усами Как зовут Делевяху с усами? Я вам, Георгий Ильич, и не подскажу Грузный господин В стиранной рубашке и толстой кофте Вновь обратил к собеседнику Косящие глаза Не подскажу название. Что-то такое, кажется, попадалось, но не подскажу. Вот Вадика нужно спросить, Вадима Борисовича. Он, по-моему, описывал, хотя... или нет. Манера общения у великого музыковеда была специальной, равно как и антураж. На стенах и шкафах помещались старые фотографии, варганы, гуцульская шапка с пером, и диплом за место в фольклорном фестивале. Диплом прославлял не лично профессора и не научный сектор, в котором висел, но совершенно посторонний коллектив народной песни «Могутний дрюк». Что делал здесь этот документ, оставалось загадкой. Фольклористов на работе выдалось негусто. Если сказать честно, то кроме самого завсектором имелось еще несчастного вида секретарша и странный господин с вихром на темене. Как впоследствии выяснилось, господин был не ученым, а исполнителем Бетховена на гармошке, приехавшим из Вологды. Остальные сотрудники пребывали невесть весть где. «Откуда же я знаю, где они?» Удивленно откликнулся на вопрос заведующий, но, подумав, предположил. «В научном поиске...» лады научного поиска густо заполняли полки шкафы и тумбы столов в кабинете бумажные папки покрывал исполинский слой пыли часть из них помещалась на стуле близ окна и по смутному георгиевому подозрению служила удобству сидящих заведующий же на ковардак в секторе взирал философски а вот вадим э, борисович выпытывал упрямый антиквар по подвигаясь ближе. «Вот, Вадим Борисович, он такой инструмент обнаружил у нас? Вадик-то...» На лице профессора обозначилась задумчивость. «Нет, исключено. Подобный и у северных славян... Нет, не зафиксирован. Вот. И, и у Карелов тоже. Да, нет, определенно. Это не о здешних местах. Нет, вот о каких. Но все-таки... Георгий воплощал само смирение. «Но все-таки, для чего, как, вы думаете, такой инструмент мог бы применяться? Скажем, эта вещь обрядовая? Магическая?» а, а «Магическая?» — ученый весело заерзал на своем стуле. «Ну вот, несомненно, несомненно, обрядовая, магическая, а, а как, музыка вообще магическая, музыкант, колдун, да, и, заметьте, любой». По хорошком коров созывает. Так и, и то, пока самая работа обеты держит. Вот. Впрочем, это не секрет. Музыкант особая. Если музыкант. Вот в экспедиции на Ладоге старичок попался, играл на такой окорине. Глиняная свистулька. Специальная. У Мартыновой желудок схватило гастрит, и все. Дед посвистел, отпустил Мартынову. Потом уже... Приехала к врачу, пошла, желудок как новый стал. Ни следа, а старик, невзрачный старик. Когда свистел, ноги подгибал особенно. Садился, а ноги сгибал так. Тут профессор в меру сил продемонстрировал, как именно устраивался для игры «Музыкальный дед». Сядет так, говорит, чтоб сила не выходила И мурлычет свое а Уж после играет, но Карине В такт рассказу Георгий к собственному ужасу почувствовал Что еще малость, и он сам примется укладывать слова В такие же тягучие пассажи И пути назад уже не сыщет Поблагодарив хозяев, любознательный этнограф прошествовал путанным лабиринтом тесных коридорчиков, спустился по шикарной мраморной лестнице со статуями и оказался, наконец, в вожделенном стылом просторе в садящихся уже сумерках среди первых зажженных огней площади. Если старику Косимовскому пригрезившийся инструмент был вновь, Можно почти не сомневаться, что найти что-либо об струганной деревяшки Окажется нереальным Но что же мог обозначать этот сон? Починенное авто дожидалось в одном из переулков за углом И на нем непременно нужно было куда-то отсюда сдернуть Только не придумывалось, куда именно Впрочем, вот, вероятно, и ответ Мобильник в кармане требовательно забулькал Звонил «За пропавший месяца на два Иван Сорока!» «Герман!» Без предисловий объявил он в трубку «Ты скрываешься, каналья!» Возразить Георгию не дали «Кто грозился на премьеру прийти?» Наседал Сорока «Кто обещал Таньке эскиз нарисовать? А грибы? И какая теперь вера тебе?» Звонивший был положительно неумолим «Сорока, осади родной!» Георгий едва вдался в клокотание сердитой трубки «А не ты божился по приезде позвонить?» «Да?» Сорока на секунду задумался «Ладно, допустим уговорил ему Черт языкатый Но ты, Герман, все равно подлец Вот ты ладушки, это взаимно Ты лучше ответь, Сорока, чего у тебя вечером?» «Как посмотреть», — философски сообщил Иван «Сейчас уже вечер, в общем-то, шестой час Если еще малость позже, то ничего» «И превосходно!» «Давай вылезем куда-нибудь, поужинаем, угощаю, цепляй Таньку, а я подскочу минут через пятьдесят, а?» «Дело славное», – рассудил сорока. «Но невыполнимое. Танька на халтуру в череповец укатила. Будет только послезавтра». «Тогда без неё Ты в театре?» Но ворчливый собеседник оказался вовсе не в театре, а в затрапезном доме культуры – Откуда смыться намеревался через час плюс-минус. «О боги!» – изумился такой новости Георгий. «Ты там чего? Драмкружок затеял?» «А вот приезжай, расскажу!» – пообещал сорока, на чем разговор и кончился. Отысканный дом культуры оставлял в душе глубокий след своими размерами, пылью и унынием. Последние царили в нем безраздельно, Выползая из каждого неметенного угла, повисая на линялых драпировках, пропитывая дух коридоров и комнат Иван попался на глаза около зрительного зала, очевидно, едва лишь выскочил и не успел еще надеть уличное Встретились душевно «Ну и чего ты тут забыл, маэстро?» — поинтересовался Георгий после традиционных объятий и похлопываний «Вроде как не самый ближний свет» «Верно, свет не ближний», — согласился Сорока. «Зато платят, точнее, будут. Потом». «Это когда же?» «На школьных каникулах. Какая-то муниципальная деньга на это дело упала, но не для всех. А здесь подсуетились». «Это на зиму, что ли?» «Вот сразу видать, Герман, что живешь бобылем, иначе бы знал и дебильное не спрашивал. На зимних елки свято». Весной, как их, зараза, книжки на именины А по осень ничего путного не было Теперь есть осеннее чудо или диво И что это? Да та же хрень, но платить обещались Ну, а ты? А я добрый леший Роль такая, отличная роль, между прочим Остальным еще пыхтеть, а я отбомбился за те же деньги Митьке, скажем, помнишь Митьку? Так вот ему вообще полет у него над лесом. Чего у него? Полет на метле. Как раз рожают сейчас. Да сам взгляни. За приоткрытой дверью виднелись гнутые шеренги откидных кресел. Митька, он же Дмитрий Основин, служившись сорокой в одном театре, стоял на сцене, сутувясь и поглаживая лысую макушку. Под мышкой у него помещалась ненатуральная метла. Глубину планшета перекрывала лапчатая изба из фанеры, зачем-то расписанная игривыми загогулинами. По сторонам фальшивого окна красовались намалеванные кот и мышь. «Да!» – цедил сквозь зубы плотный гражданин, маячи перед рампой и сладострастно обхватывая себя за плечи. «Да!» mm -hmm. <свистые> «Не то. На, Дима, вот ты должен улетать, а? А волшебные слова? Заклинание какое-нибудь?» «Слова». Творческий поиск в всухую основиной явно не радовал. «Слова? А, значит, вот так. Заклинание. Прежде чем бежать, говори. Курчук. Кошка-мышка-завитушка Получается избушка А потом еще метла Получается езда Запомнил? И улетаешь Так, по местам, лешие, рабочие, Николай, готовы? Поехали! Несчастный Основин горестно поглядел на свою метлу Как и для любого пьющего актера Текст для него догмой не был, самостоятельно творя удивительные штуки, но выхода не оставалось Дмитрий вздохнул, потом выгнулся в спине, растопырил локти и задрал подбородок Раскоряченные ноги беспокойно затопотали по настилу «А-а-а-а!» грозно заорал артист «Вот как полечу сейчас, как побежаю всех слабых да добрых, как погорчаю...» э, «Погорчу?» э, «Малых детушек, э, э, детишек! Э, э, Шишка-пышка, колотушка Получается избушка! А потом еще езда! Получается...» Георгий аккуратно прикрыл массивную дверь. Творчеству явно был нужен простор. «Впечатляет!» — признался он. «И чья это драматургия?» Его драматургия, его же и режиссура, и сценография. Он что, треву закончал? Нет, в путяге какой-то учился, за Уралом, на Тамаду. Зато в ЗАГСе сквозь стены ходит, чем и знаменит. И что же, много вас на эту сказку страхолюдную подписалось? Ужин давно был съеден, графинчик водки выпит сорокой до дна... И душистый черный кофе Исходил едва заметным паром над коричневатой пенкой Сколько вас там помимо Димки? Из нашего колхоза двое Плюс стройлен концертовских И всем это как? Нормально? Отлично Что отлично, Ванятка? Что? Ты же Петруччо, Астров, э -э Подколесин был Ты же можешь вообще что угодно А король в обыкновенном чуде? А сказочник в этой в вашей... Как ее... И что теперь? Вместо упыря на Рождество бесподобного, между прочим, вот эта сиська-писька-черепушка и эта сказка, Иван? А чем не сказка, Герман? Отличная сказка! Два с половиной моих оклада! Сказка и есть! А детям? Детям тоже оклад, чтобы вот такое вот смотрели? Брось! Сорока невозмутимо отхлебнул кофе. «Ящик включи, детские программы. Книжки нынешние полистай, а потом уж голоси. У нас хотя бы без чернухи. Халтура, да, не спорю, но без чернухи. И артисты негумозные». «Но говно!» «Ну, говно! А сервизы твои для толстых не говно? А комоды резные? А красивые переплеты под интерьер?» бы я со своих астровых до да подколесиных кормиться мог!» «Вот и бродим лешими!» «А не боишься, что после таких сказок дети астровых смотреть уже не смогут?» «А не боишься, что сынкам твоих клиентов всякая наука будет вообще до задницы?» «Что поделать, дружище? Мы с тобою жрецы мертвых богов!» «Копошимся на алтаре, а боги ушли давным-давно, а мы зовем, зовем...» «Ждем чего-то!» «Глядь!» «Дождались!» Нас уже переписали в золотари. Не унывай, Герман, не вчера приключилось. Между прочим, старик пирогов посреди вот этакого киселя целый век держится и не сморгнул. «Кстати, вы сейчас хоть видитесь?» «Куда там, вонятка, куда там?» «Твоя правда скотина я сиворылая. «Не вижусь!» «Может быть, из-за клятых этих сервизов с комодами и не вижусь?» Не прими за пафос, сорока, но в глаза ему смотреть совестно В тираж выхожу, ей-богу, писать совершенно уже не способен Да разве же он о писании не говорил, дед-то пирогов Я ведь тоже не торт, не звоню ему Хоть так плотно мы с ним, конечно, не сходились Но не в этом дело Он и сам почти не писал, и плевать Он понимал простое И говорил, я вот до сих пор помню Правда? «И что же именно?» «Да в том-то и дело, тут важно не что, а как и когда. Я начинал только физиономию свою, что ли, искал, язык и боялся сгинуть в лицедействии, а он успокаивал, мол, личина, тьфу! Если дело твое, то это лишь инструмент, способ. «Чтобы что?» «Не придумаю, как сказать. Вероятно, чтобы стать собой». «Да что ты! Так и сказал! Собой стать!» Дела, сорока, дела Ты смотри, как мне последнее время прет Прошлое у нас, видать, было разноцветное Уж против настоящего не в пример позитивнее Позитивнее, позитивнее Эффективнее нужно мыслить, Георгий Игоревич. Сполохи на очках Анихановой горелись северным сиянием. Мы же с вами, кажется, все обсудили, до да всего договорились. И опять 25 пять. План-то не выполнен квартальный, не выполнен план-то. Да помилуйте, Ангелина семёновна откуда такое не выполнен? А каталог листов на 15 это не в счет... Обычно Георгий никогда не пререкался с научной комиссией, но сегодня, видать, звезды сошлись особенно. Да я обрыдло. И мир с ним, с каталогом, честное слово. Концептуальных работ не было ведь. Ангелина Семеновна, матушка, да неужто можно ежеквартально рожать концепции, ей-богу? У Эйнштейна за всю жизнь концептуального страниц пятнадцать крупным шрифтом. А мы что? А мы ничего, Георгий Игоревич, ничего мы? Эйнштейн мог всю жизнь писать, что там угодно ему было Эйнштейну, но он в нашем институте не работал. Вы еще Теслу вспоминать любите, так и он не работал у нас. А здесь, как вы знаете, тематический план. Что вы как маленький, каждый раз одно и то же? Разговор тянулся вязко и грозился, как всегда, закончиться ничем. Трудовая дисциплина, понятное дело, начальство не волновало, но за отчетность бились намертво, тем более конец года. Хорошо, Ангелина семёновна записи полевых исследований сгодятся? Георгий отважился на крайнюю меру, устремляясь на пролом. А? Настоящая работа экспедиционная? Как? Если концептуальные, сгодятся. Снизошла дородная Аниханова. Но материал непременно оригинальный. оригинане не бывает отправляюсь в конце недели и с этими словами Георгий, рванувшись наконец из лап научного зама устремился салон концептуальный и слось ему в спину листа нарий и до конца месяца тяжелая дверь хлопнув заглушила финала неханновской рулады Почему разговор с мясистой научной бандершей неизбежно доводил до истерики, Георгий уразуметь не мог, но правду не утаишь. И вот она вся. При одном появлении очкастой Ангелины рука тянулась то ли к чаемому валидолу, то ли к вожделенному шмайсеру. Жаль, ни одного из них в карманах или под столом не водилось. Теперь нужно было по свежим следам осчастливить Гомодиева». Но тот, вопреки надеждам, радостью не изошел. «Да, Егор, помню», — кисло сообщил Марат в ответ на риторическое. «Помнишь, ты звал?» «Только с дедами теми, видишь, сорвалась малина. Че-то у них в башке опять щелкнуло словом, ушли деды в отказ и оборону. Нас чуть не лопатой спровадили. Так что мы уже давно, как отъехавшие, новое выискиваем, правда, ближе к Приозерску». Табличек здесь, похоже, нет. А что есть, Зарыпыч? Вот не клеилось все сегодня, ей-богу, не клеилось. И Анне Ханова эта, мать ее, зафилей, тоже поперек дороги со своими ультиматумами, падла. А чего есть? У меня тут не гуманитарно будни оборачиваются. Нужно срочно куда-нибудь утечь и отчитаться наукообразно. Ну, что там годное бывает для симуляций? Люди там вообще живут у вас? «Люди-то живут!» Без энтузиазма известил Гомодиев. «Но по твоей части нагота. Коренных практически не водятся, пришли прогрессом поуродованы, устный фольклор еще как-то наковырять можно, да и то... Хотя, знаешь, есть парочка занятных пассажиров. Дружить, правда, отказываются и даже разговаривать не особо хотят». «А чего ж занятного?» а необычный «Особенно один. Он среди туземцев популярность стяжал. Говорят, колдун...» «Да ты что!» — Георгий отнял трубку от уха и зачем-то внимательно на нее посмотрел. «Совпадение? Пустышка. А если вправду, совпадение ли? Ну и что? Колдует?» «Так приезжай, увидишь. Ты поездом?» «Да нет. Я уже снова в седле. Объясняй давай, за Зарыбыч, где вы там присосались?» Вечер опустился на замерзшие улицы, какой-то совершенно непитерский. Его легко можно было бы вообразить в Брюгге или Амстердаме, но с измученными моросью и темнотой улицами он нипочем не вязался. Ясный и невероятно синий небосвод заливал простор между крышами, будто на лаковой рождественской открытке, только не было искристых сугробов и шарфастых снеговиков». С год назад тоже случилась такая ночь и тоже выпало оказаться на этом пятачке. Тогда поразил месяц. Почти лежащий тонкий серп уместнее смотрелся бы в других широтах, однако глаза не лгали. фото он, самый подлинный, висит на фоне мерцающего лазурного лоскута над скатом крыши с башенкой, а прямо напротив, по ту сторону моста, в рифму ему темнеет выпавшей ресницей острый флюгер флюгершпиль. Сегодня же, не добравший до полноты лишь узенького очистка, небесный фонарь разместился иначе и опрыскивал белесым мерцанием затылок и плечи. Шаги мерно выстукивали по асфальту, петляя среди изгибов канала и уводя прочь от уюта подьяческих к тягучей стыне низови фонтанной реки. Лампы едва тлели где-то на густых перекрестьях проводов, Мутные стекла первых этажей светились редко. За Крюковым машин сделалось мало, пешеходы тоже существенно поредели и стало все чаще подмывать, оглянуться, встать, всмотреться в село это сильнее и сильнее вытягивающихся к небу строений. Высокий даже по нынешним меркам дом венчался прихотливой мансардой с огромными сложной формы окнами, горевшими среди опустившейся синевы, особенно ярко. Окна эти не забирали шторами, что, наверное, и неудивительно. Кто же заглянет на такую высоту и откуда? Нижние этажи напротив цедили свет через плотные занавеси, и полумрак теснился в стороны от стаек цветных квадратов, разрозненных и самых причудливых по оттенкам. Обозрев в подробностях серую громадину, Георгий возобновил свой поход вдоль набережной и, свернув в проулок, зашагал к конечной точке путешествия, к долговязому корпусу со стреловидными чертами и рваным контуром островерхой крыши. Парадная гляделась безликой, но чистой, с крашенными стенами и недоразвитым рисунком перил. Звонок за дверью басовито загулькал. «Федор Иосифович, добрый вечер!» Георгий переступил высокий порог и пожал протянутую сухую ладонь. — Милости просим, Георгий, снимайте вашу шубу. Вот, навешивку ее сюда. Снега так и нет, а промозгла. — Правда ваша до костей дерет. А это не побрезгуйте вот к чаю. — Отлично, Георгий, отлично. Благодарю. Чайник как раз закипел. Но могу предложить отменного кофеку с корицей шлепанца вашего стойки помните ну проходите голубчик и приняв коробочку с пирожными названный федорами осафовичем направился в глубь квартиры прямиком к обещанному чайнику квартира была наверное не слишком удобно и велика по домовым книгам но впечатление производила. главным образом благодаря длинным и запутанным ходам связующим воедино разрозненные части жилища. Изогнутый коридор вел из передней непосредственно кухни где и колдовал уже над столом гостеприимный хозяин, расставляя чашки, розетки, вазочки и прочее. Георгий опустился на предложенный стул и стал осматриваться. У старика Пирогова он не бывал долго, постоянно откладывая визит на потом, когда закончится вот это или начнется вот то, «Словом, на следующую жизнь». Тем не менее, когда Вичей намекал Сорока, в прошлом общались они тесно. И еще в те поры Федор иосафович Пирогов стяжал славу человека, знающего непостижимое количество загадочного, но говорившего о нем редко и крайне неохотно. Диковинный знакомый, сам того не ведая, определил и тему диссертации, Георгия, и направление полевых работ, но после суета и рутина Капля за каплей принялись выстраивать стену для частых визитов, потом и для случайных, и, наконец, окончательно вытеснили одинокого старика из круга Георгиевых забот. «Какими же судьбами, друг мой любезный, вас привело в наши Палестины?» спросил Пирогов, выкладывая принесенные пирожные на круглое фарфоровое блюдо. «Проделывал он это ажурными кондитерскими щипцами». из потемневшего серебра, который затем и оставил лежать, прислонив к краю блюда. Вот уж, воистину, нечаянная радость. Федор Иосафович был в неизменном своем черном халате и черной же круглой шапочке, какую носила профессура до отмены ятий и еров. Худая и прямая фигура с узкими плечами представительно высилась над столом, но движения стали слабее и рассеяней. Руки старика заметно дрожали. грешин Федор Иосифович. Пропал. Оправдаться нечем, кроме как суетой, да какой то к чертям оправдания А ныне, вот представляете, нежданно-негаданно вижу вас во сне. Четко и ясно, со всеми деталями. Сидим, общаемся, чай вот так же попиваем. И такой стыд меня взял поутру, что и описать нельзя». От того и напросился сегодня, а то завтра снова уезжать, а потом, бог весть, может, опять свистопляска. И весь сказ. Вы ведь мой, как это, мэнс-эдитор. Вот как. Не чаял, признаюсь, что вам близко знакомы рукописи Валерия Козлова. Меня эта его работа тоже когда-то повергла в раздумья. Вот тут-то Федор Иосифович должен покаяться. Термин услышал Давича в докладе, а работу прочесть не смог. В публичке нет, Ленинка далеко, а коллега, владеющий собственным экземпляром, запропал. «Не огорчайтесь, дорогой Пустое. Если честно, читать там по большому счету и нечего. С термином этим я не вполне согласен. Во-первых, эдитор не направитель». а «устроитель». А во-вторых, я бы предложил вообще другой корень. Как-нибудь вроде «крэск-эдитор» от латинского «крэско» «расти», «возникать», «превращаться». Это же слово значит и «воспрянуть духом», что важно. Они, эти наставники, — Не ум упорядочивают, а подвигают к превращению. Духовно воскрешают, если так можно сказать. Устроитель преображения. Впрочем, что же это я? Болтаю о пустом обещанный кофе. Нет, нет, прошу, не стоит. Чай — это именно то, что нужно. Да и час уже поздний для кофеев. Ну, как прикажете. Прежде помню, время суток вас и в заводе не волновало. Идут годы. Пирогов закончил наливать заварку и придвинул чашку Георгию. Над столом в широкой темной раме висел небольшой масляный пейзаж. Вечернее солнце проглядывало сквозь деревья и рисовало контур одинокой избы. Стволы, кроны, откос крыши — все это было лишь угольными силуэтами на фоне заката, но казалось... Присмотрись повнимательней, и в самой гуще черноты начнут проступать цвет, фактура, появятся детали и объем, заиграют оттенками сохранившиеся краски. «А что за работа, Федор Иосифович? спросил Георгий, деловито накладывая в розетку предложенного вишневого варенья. «Что-то не припомню такой прежде». «Да и я вот, милый мой Георгий, не припомню. До вашего прихода ее здесь вообще не было». Сказал вдруг хозяин так просто Словно бы о чем-то будничном И подпись странная Подпись? Георгий на мгновение забыл о варенье И застыл с зависшей в воздухе рукой По ложке вниз Медленно устремилась Тягучая бордовая Дочерник капля Подпись Подтвердил старик Кивая собственным словам Да вы взгляните В углу пейзажа Четкие, почти печатные буквы складывались в три абсолютно ничего не значащих коротких слова. Что мог бы подразумевать, подобный автограф оставалось неведомым. «Да», — протянул Георгий, возвращаясь на свой стул и бесцельно теребя опустошенную ложку. «Странно. Но простите, вот это, что, мол, не было...» Алый закат на картине вдруг начал светиться... исходить ненарисованным, а самым подлинным сиянием, залившим пространство над столом и растекшимся дальше, поглощая кухню, квартиру, весь дом, Георгий отпрянул и чуть не упал с кровати. Будильник показывал в 7 утра, вернее, без одной минуты 7 Георгий сел, с силой потер углы глаз и предусмотрительно нажал на отбой. Все-таки лучше лишний раз не слышать эту дребезжащую мерзость». Творилось нечто несусветное кажется впервые за всю жизнь не получалось вспомнить был он вчера у пирогова или эта история приснилась целиком а если был то что же в действительности происходило у старика иосафовича о чем говорили как расстались и что за пейзаж над столом право слово ситуация пугала как эта гадость называется когда в заправдишние подменяют мнимым Вот не она тут у нас И как быть? Набрать сейчас номер старика И поинтересоваться, приходил ли вчера? Ох, не приходил, простите И не звонил года два Еще раз простите А то у меня сон Нет, не стоит Приедем от Гомодеева, разберемся Надеюсь А сейчас забыли Встрепенулись и пошевеливаемся Завтра неплохо бы и назад уже Ну, или послезавтра Кстати, а что могут значить эти три тарабарские слова в углу картины? Надо же, отчего именно такая вот ересь запоминается в деталях и намертво?